но также обещал, что впоследствии седьмое герцогство присоединится к королевству шести герцогств. Горное королевство граничит только с двумя внутренними герцогствами Тилтом и фару и это делает территориальную целостность шести герцогств особой заботой Кетрикен. Ее воспитали как жертвенную. Долг перед своим народом был для нее важнее всего. Став будущей королевой верите Кетрикен стала считать народ шести герцогств своим народом.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 Вместо этого отправился в порт. Голос Кетрикин едва заметно дрожал. На эти вопросы у меня нет ответов, Сир. И мне очень стыдно признавать это. Ни слова о вашем положении не дошло до моих ушей, пока ваш юный посланник не прибыл в Олений замок. Сомнения бушевали во мне, когда она говорила это. Следует ли королеве открыто говорить такие вещи Браунди?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 Скажи, стражи, чтобы были готовы выйти в течение часа. Затем он очень сдержанно поклонился королеве Кетрикен. «Моя королева, прошу разрешения отбыть, поскольку дом видящих не собирается предложить никакой помощи, и Бернс теперь должен сам заботиться о себе». «Разумеется, я вижу, что вам нужно спешить», — серьезно ответила Кетрикен. «Но я все-таки предлагаю вам пожертвовать своим временем еще для одной трапезы».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 Но в этот момент Кетрикен обратилась ко мне. «Фитц Чивелл, выслушай мои пожелания. Розмари, пойди с лордом Фитцем Чивеллом на кухню. Приготовь еду, какой он укажет, и принеси ее в сад королевы, а потом проводи туда наших гостей». При этих словах я вытаращил глаза. «Нет, не туда. Взобраться на башню и так стоило немалых трудов» не говоря уж о том, чтобы выносить чашки с чаем на исхлёстанную бури и площадку наверху. О чём она только думает?» Улыбка, которой Кетрикен ответила на мой тревожный взгляд, была, как всегда, открытой и спокойной. Взяв под руку герцога Браунди, будущая королева вывела его из большого зала. Его дочери вместе с наперстницами королевы шли следом. Я повернулся к Розмари и изменил распоряжение кетрикин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 королева и герцог стояли у самого края парапета, глядя поверх зубчатой стены на открытое море. ветер взбивал белую пену и так швырял чаек, что они не могли взлететь. Я подошел ближе кеттрикен и браунди тихо разговаривали, но рев ветра сделал безнадежный мою попытку подслушать их беседу. Я пожалел, что не догадался взять плащ для себя почти мгновенно я промок насквозь зубы мои стучали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 Возьми себе немного вина и присоединяйся к нам, пожалуйста. Как пожелаете, моя королева. Я низко поклонился и поспешил исполнить повеление. Мой контакт с верити становился все более хрупким по мере того, как время шло, и принц уезжал все дальше. Но сейчас я ощущал его жгучее, нетерпеливое любопытство. Я поторопился к своей королеве. Нельзя исправить то, что уже сделано,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 и без промедления сняла с себя драгоценность. Из другого рукава она вынула маленький бархатный мешочек. Я раскрыл его, и Кетрикен опустила туда браслеты. Она тепло улыбнулась герцогу Браунди и вложила мешочек ему в руку. «От вашего будущего короля верите, и от меня», — сказала она тихо. Я почувствовал побуждение верить в моем сознании, броситься к ногам этой женщины и заявить, что она слишком царственна для его простой любви. Браунди изумленно бормотал слова благодарности и клялся ей, что ни пение из этого состояния не будет истрачено напрасно. Прочные дома снова поднимутся в причальном, и народ будет благословлять королеву. Я внезапно понял, почему она выбрала сад королевы, чтобы сделать этот подарок. Это был дар королевы и он не зависел от слов Шрюда или регала Место, выбранное Кетрикен и Манера, в которой она преподнесла Браунде драгоценности, все разъяснили ему. Она не просила его сохранить их разговор в тайне Этого не требовалось. Я думал об изумрудах, спрятанных в моем сундуке с одеждой, но в моей душе верить и молчал. Я не сделал никакого движения, чтобы достать их. Я надеялся увидеть однажды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 если делаете его свидетелем ваших личных разговоров. — Именно так. Он никогда не предавал моего доверия. Браунди кивнул, как бы утвердившись в чем-то. Он позволил себе легкую улыбку. Моя младшая дочь Целерити была несколько огорчена официальным письмом от лорда Фитца Чивола, особенно потому, что ее старшие сестры открыли его для нее и нашли там много такого, чем дразнили ее потом.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 что целое лето работы топором и веслами принесло вам пользу. Его истребиные глаза взглянули в мои. «Я не изменил моего мнения о вас, Фитц Чивол. Как и Целлерити, я хочу, чтобы вы не сомневались в этом». Я сказал то, что должен был сказать. «Благодарю вас, Сир». Он повернулся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 Человек, который восхваляет сам себя, знает, что никто другой его не похвалит. Потом он сказал, что нет лучшего способа узнать море, чем поработать гребцом на корабле, и что в его юные годы его оружием тоже всегда был топор. Он обещал моим сестрам и мне, что на будущее лето у нас будет лодка, чтобы в хорошие дни мы могли выходить в море. Внезапно она осеклась. Я глупости болтаю, правда? Вовсе нет, моя леди, тихо заверил ее я.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 Он не звал меня, я не собирался обсуждать с ним целерити. Я пошел, не зная, хочет ли этого притаившийся во мне верити, или это мое собственное сердце умоляет не покидать короля. Волзит неохотно впустил меня, строго предупредив, что король все еще не совсем здоров, и я не должен отомлять его. Король Шрюд сидел перед камином. В воздухе клубился дым. Шут, лицо которого все еще покрывали синяки, расположился у ног короля.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 и отогнать красные корабли от наших берегов. «Ах, да! Конечно! Конечно так! Я просто подумал!» Он откинулся в кресле. Дрожь пробежала по моей спине. Я почувствовал, как он пытается нащупать и верите силой. Его сознание тянулось к моему, как старые руки, ищущие поддержки. Я думал, что Шрюд не может больше пользоваться силой,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 Я увидел Верите, каким его до сих пор видел король Шриуд. Круглолицый мальчик восьми или девяти лет, скорее дружелюбный, чем умный, и не такой высокий, как его старший брат Чивол, но здоровый и располагающий к себе принц, отличный второй сын, не слишком амбициозный, не слишком любопытный. Потом, как будто вступив на берег реки, я рухнул в стремительно грохочущий поток силы. Я потерял ориентацию, внезапно увидев мир глазами Шриуда,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 Для Бакипа не было никакой надежды выстоять зиму. У Регала есть шпионы. Они доставляют ему сообщения, он передает их мне. Это должно оставаться тайной некоторое время, пока мы не соберемся с силами, чтобы ударить по Браунди, или пока мы не решим отдать Бернс его друзьям с красных кораблей. Да, это план Регала, чтобы защитить Бакип от красных кораблей. Они нападут на Браунди и накажут его сами. Браунди даже послал фальшивую просьбу о помощи. Он хотел заманить наши корабли в ловушку. «Может ли такое быть?» «Все шпионы Регала подтверждают это. И я боюсь, что мы больше не можем доверять твоей жене иностранке». Регал заметил, что она проводила много времени с Браунди, пока он был тут, и находила множество поводов остаться с ним наедине. Регал опасается что она затевает заговор с нашими врагами, чтобы захватить трон. Это не так. Сила гнева, верите, пронзила меня как клинок меча. На мгновение я снова начал тонуть в потоке, несущейся сквозь меня силы, потерянный, беспомощный. Верите почувствовал это и снова подхватил меня. Мы должны быть осторожны с мальчиком. У него недостаточно сил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 Тогда хорошо. Проследи, чтобы о мальчике позаботились. Он этому не обучен. Кто-то вырвал мою руку, словно из горячей плиты. Я сел, уронив голову на колени. Мир вокруг меня кружился. Я слышал, как рядом со мной король Шрюд пытается отдышаться, как будто только что пробежал много миль. Шут впихнул мне в руку бокал с вином, а потом начал вливать вино по капле в рот короля. Внезапно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 проговорил я каждое слово отдавалось багровым взрывом боли в моем черепе я не стучала хрипло ответила сирин ее ясно произнесенные слова были для меня так же болезненны, как удары дубинки я молился чтобы она не узнала какую власть сейчас имеет надо мной я молился чтобы вернулся шут и пытался казаться беззаботным как будто остаюсь в постели только потому что считаю визит сирин чем то незначительным «Вам что-нибудь нужно от меня?» Мой голос звучал отрывисто. На самом деле, каждое слово стоило мне слишком больших усилий, чтобы тратить их напрасно. «Нужно?» «Никогда», — насмешливо проговорила Сирин. Сила толкала меня. Джастин неуклюже тыкался в мое сознание. Я не смог подавиться драгания. То, что сделал со мной мой король, оставило мое сознание кровоточащим, как рана. Неуклюжая сила Джастина, словно кошачьи когти, царапала мой мозг. закройся едва слышно, прошептал верите Я сделал усилие, чтобы поставить стены, но не мог собрать достаточно сил. сирин улыбалась. Джастин лез в мое сознание, как рука в пудинг. Мои чувства внезапно перемешались. Он отвратительно пах у меня в голове. Он был ужасный, гнилой, зеленовато-желтый, И звучал как звонкие шпоры закройся умолял верите его голос был слабым и несчастным я знал что он изо всех сил пытается собрать растрепанные разбросанные куски меня самого он убьет тебя глупец он даже не знает что он делает помогите мне отверите ничего наша связь выдыхалась как запах цветов на ветру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 и даже не попытался вернуться в постель. Я соскользнул вниз по стене, прислонившись спиной к двери. Я чувствовал себя израненным. «Брат, ты умираешь?» «Нет, но мне больно». «Отдыхай, я буду сторожить». Я не могу объяснить, что случилось потом. Я выпустил что-то, что сжимал всю свою жизнь